Глава 15 Сломанный робот. Девчушка-официантка упорхнула, но быстро вернулась. И не одна, а с каким-то дядькой, принявшимся помогать ей расставить мой заказ. Все горячее, готовое, да и быстро как!» «Молодцы какие!» — отметил я с удовольствием, поглощая вкусную и питательную еду. «Да под водочку!» «Лепота!» Мне даже тараканы всякие у соседей в тарелках перестали смущать. Все внимание на свою еду уходило. Правда, вокруг постепенно начала скапливаться толпа. И даже какие-то подбадривающие крики эти люди издавали. И тут до меня дошло. Я, мягко говоря, совершаю ту же ошибку, что и с Хомычем. Обычные люди столько сожрать, сколько обрабатывает за ЖК ТРУ, физически не могут. За раз, конечно. В общем, лопнут, а то и наблюют. Завороты кишок и прочие неприятности с ними стрясутся. То есть я слегка перекусываю, а народ на меня как на гигантского антарктического кракена. Омерзительная гадость, на которую только извращуги смотреть будут, в аквапарке смотрит. «Товарищи!» — возмутился я наконец, потому как мне, блин, в тарелку чуть ли не садились. Дайте пожрать человеку, пожалуйста, и гундеж свой поумерьте. Ну серьезно, покушать спокойно не даете. Граждане товарищи вняли, не гундели и расступились, но взглядами каждый кусок провожали, что этим кускам ничуть не мешало лезть в горло. Такими мелочами и без зажика ТРУ жору не смутить. Допитался, молоко допил, горбушку доел хорошо просто отлично здоров же ты жрать парень раздалась из молчаливой группы наблюдателей и здоров и перекусить могу а с кем о жилье договориться можно уважаемые решил уточнить я со мной раздался голос дядьки который помогал официантке аркадий корчмарь слегка улыбнулся он ну и замечательно мне номер отдельный у меня все отдельные ты насколько к нам Очень деловито поинтересовался он. «Сегодня-завтра точно, а дальше не знаю», — ответил я. «А я Жора, технарь», — решил я не представляться техникам. «Слушай тогда, Жора, жрё... Э, питаешься вот тут у нас, в зале. Номер и еда заведения выдал он». «А зачем?» — заинтересовался я. «Так-то я за столом есть предпочитаю, но в чем смысл?» «Не понимаешь», — уточнил Аркадий, на что я помотал башкой. «Народ на тебя, насмотревшись, сам есть стал, как нормальные мужики, но не как девчонки малохольные. Обычно они так и питаются», — под смех и протестующие вопли выдал он. «И к твоему завтраку, ужину и прочее у меня полная корчма будет набираться», — хмыкнул он. «Ну, в принципе, я не против», — подумав, ответил я. «Хотят смотреть, пусть смотрят, мне не жалко». Закинул барахло в небольшую коморку. Ничего, кроме кровати и табурета, все удобства в коридоре. Потом потопал к рыночным рядам, отлавливать андроида на душевный разговор. В общем, пришел я к нему вовремя. Уже смеркалось, очереди не было, а от стола отходил какой-то мужичок. Только я двинулся к столу, как парочка охранников подхватила андроида под руки, погрузили в тачку и повезли а я в отдалении потопал за ними. Интересно ведь, да и необходимость поговорить никто не отменял. Везли андроида недолго. У отдельно стоящей на краю рынка контейнера бытовки выгрузили, занесли и утопали, особо не оглядываясь. Ну и я к нему просто подошел. Темнело, а надписи «Жориком ходу нет», я не заметил, хотя оглядел бытовку. Постучал и ввалился, ждать, когда меня пошлют, желания не было. «Прием только днем, парень, и разжалобить меня не получится, ступай себе. Или думаешь меня заставить силой или ограбить?» — послышался голос андроида. Сам он сидел, ну, точнее, был закреплен обрубком на доске тележки и смотрел на меня эдак снисходительно. «Не знаю, что за прием, настоящий советский робот, но у меня к тебе вопросы». «У всех вопросы. Да не перебивай и дослушай», — возмутился я. «Я Георгий». Ну и не давая себя перебивать, а старался, железка подлая. Вкратце выдал свою историю. Деталей, конечно, не выдавал, но, в общем, рассказал, а то как-то странно он себя вел, особенно для советского андроида. «Холодный сон, нетронск, занятно», — улыбнулся живым краем рта он. «Не врешь, это понятно», — задумчиво протянул он. «Ну и понятно. Такие мелочи, как полиграф, думаю, в андроидов штат наставили». «И чего ты от меня хочешь, комсомолец Георгий?» «Информацию? Я не понимаю, что происходит. Где советская власть?» «Нигде. Забудь. Союз не пережил войны. Советских людей не осталось. Может, где-то в Сибири». Но про нее такие байки рассказывают, что смысла пересказывать нет. Слишком много вранья. Союз не мог. Его нет. Партии нет. Не удивлюсь, если ты единственный комсомолец на Земле и орбите. Люди просто выживают и живут. Хотя Землю в округе и называют Союз. Отрезал робот, разглядывая меня с видом взрослого, которого по какой-то ерунде донимает ребенок. Очень мне захотелось железку пнуть, да и матом послать. Но андроиды не врут. И мне не рыдать надо, а разбираться. Вряд ли он, сидя на деревенском рынке, информацией уверенно владеет. «Раз... расскажи, что произошло. И что теперь у нас есть. А Союз... посмотрим», — недобро улыбнулся я. «Посмотри», — пожал плечами без ноги андроид. И императивы верности почти слетели, но отдать долг великой стране последней, почему бы и нет. И стал он рассказывать про бомбежки, ответный удар, выжженные города, страшные землетрясения, десант экспедиционного робокорпуса. Сволочные империалисты не только долбили союз ракетами, но и выслали отряды роботов-убийц, чистильщиков. Яды, болезни, искусственные, военного применения. Советскому человеку последнее было уже не слишком опасно. Но куча животных и фауны, пережившие первые годы и радиацию, просто вымерли. При этом андроид врал. Не до конца, но дело в том, что сохранились обучающие ЭВМ. Электронные вычислительные машины ДО ЭВМ-44, солнышко знания. Они были в каждом поселке, где жило больше десяти человек. Входили в одну программу с ЦРППН, или царапинами, как их называли. Дуракостойкая обучающая машина, что обеспечивала 200 лет начальные знания всем и каждому из выживших. И язык не изменился. Люди, люди, ну, не совсем советские. Солнышко знания давало дошкольную подготовку и экзаменовало по ней то есть даже не октябрята, но и не совсем поганые буржуи. Так что андроид врал, но скорее сам себе. Большинство советских людей в крупных городах, переживших бомбардировку, умерли в радиации и отбивая атаки боевых роботов-империалистов. Это заняло не один десяток лет и, ну, в общем, не осталось их. А люди разные. Андроид Костя, например, Лишился ног не просто так. Их оторвали, думая принудить его работать на себя, какие-то жадные дураки. Ну, чтоб не убежал. Андроиды, они не совсем роботы. И мозг у них бионический, как обронил Костя. И у дураков тех ничего в итоге не вышло. Но сам он разочаровался во многом. И теперь просто живет. Помогает колхозникам, составляя планы работ, посевов и прочего такого в изменившихся условиях. При этом явно тяготится разговором со мной. Понимает, что надо и что должен. Но хочет, чтобы я ушел, чтобы меня не видеть. Это просто видно в каждом его жесте и интонации. Сломался, похоже. Не столько как робот, сколько как советский человек. И осудить не выйдет, помогает, работает, просто разучился мечтать и верить. Как незабавно это думать про искусственного человека, но выходит так. На данный момент на территории Союза, со слов Костика, существуют две основные группы. Оседлые, в основном своем, обитатели городов и деревень. И они условно люди, скорее заготовки подсоветского человека, но они есть. Трудятся, работают. И, соответственно, бандиты и дикари. Кто из-за мутации, кто пришедший из других мест, кто ошибка педагогики. Кроме солнышек знаний ничего толком не осталось, так что все зависит от родителей. А если и их нет, то все совсем плохо. За Уралом непонятно что. Легенды и сказки, деталей Костик не открывал, а может и не знал. Ну и выходила не очень приятная картина, прямо скажем, приправленная явным нежеланием рассказчика общаться. Возникало ощущение, что этому сломанному «человеку» иначе не назовешь просто больно от моего присутствия. «Понятно. Спасибо тебе, андроид Костя. Может, как-то помочь?» — прервал я тягостный разговор. «Меня все устраивает, комсомолец Георгий». «Прощай». «Прощай». И потопал я в кабак, думой тяжкой угнетённой. Какие-то прохожие шли за мной в отдалении, но я на них не обращал внимания. Важно вот что — всё не совсем плохо. Хотя и не важно. И источник информации у меня, ну, скажем так, не самый надёжный. Даже не в том плане, что врал. Ведь теоретически, если слетели установки, то могла слететь установка императива и направдивость. Не думаю, что врал. Просто знает чертовски мало. Да и все с чужих слов. На месте базара он почти сотню лет. С места не двигается, интереса почти ни к чему не проявляет, а память у андроидов не резиновая. Вообще, конечно, массу всего хочется узнать. Но ему тяжело, да и мне — Ну, неприятно рядом с ним. Как будто рядом с трупом, причем двигающимся на ниточках, и такой глумливой куклой. Не знаю. Не хочу его видеть. Ладно, это все ерунда. А вот поужинать надо. Уселся я за стол, довольно кивая на прибывающую за стол пищу. — Это я не ем, — обнаружил я какое-то непонятное мясо. — Только дичь. Мила забегала взглядом с меня на корчмаря, тот кивнул, ну и через пару минут у меня была говядина. Даже уточнил, именно подземная. Других как бы и не бывает уже. «Так вот», — чавкая пропитанием, прикидывал я, Энергоконверторы воды ч 18 есть. Но беда в том, что царапины, называемые местными универмагами, давно пусты». Раньше поставляли оборудование за жетоны подготовки, а потом сломали или скупили все по-разному. Никто не рассчитывал на две сотни лет забытия. Но конвертеры есть, встречаются, и мне нужно в место, где склад уцелел, а людей не было. И что хорошо, это несложно. Малые городки, перенесшие бомбардировки. Фон там до сих пор запредельный, Буржуи не долбили, как Москву, но кидали очень грязные бомбы. Зато слабые разрушительные силы, что мне самое то, как частично к радиации иммунному. Вопрос, зачем оно мне? И ответ очевиден. Нитронск — это город-завод. Куча технологий, обучающих программ, да черт его знает, что там осталось. Если подумать, целый орбитальный город на консервации. Ну, не знаю, может, идея восстановить союз и слишком самонадеянная силами одного товарища Верхазова. Но ничего не делать неправильно, невозможно и противно моим внутренним установкам. Так что надо попасть на Нитронск, разобраться с жердяями, перевоспитываются — хорошо, не перевоспитываются — в вакуум. Тут не до сантиментов, а вопрос «смогу ли» вообще не стоит. Должен. Что в Нижневартовске, соединенном с Нейтронским орбитальным лифтом, непонятно. Могут остаться автофабрики с простейшими роботами, и оборудование может не быть совсем. По Нижневартовску буржуи точно били, я сам не понимаю, за счет чего на орбиту идут поставки. Соответственно, нахожу конвертер и двигаю к орбитальному лифту. А после того, как наведу порядок в Нейтронске, начинаю работать искать тех, кто самые советские, из тех, кто есть, ну и восстанавливать разрушенное. А бандитов, людоедов — на компост, сволочей таких. Уже в номере прикинул по карте. Полсотни километров до подходящего городка. Это хорошо. Вот только оглушение от новостей прошло, и включился мозг. До города дойти — не вопрос. Там до склада тоже. Дойду, найду, перепрячу а вот дальше все под вопросом не в плане делать ли а в плане как делать конвертор здоровенная сволочь кило тридцать с копейками можно и в руках нести вот только меня сожрет какая нибудь зверюга или бандиты они сволочи могут нужно нормальное оружие и транспорт пристойное снаряжение и еда в транспорт а то бегаю как человек неудовлетворенный желудочно а не как приличный советский комсомолец. И сердце, кстати, на орбите поставлю. Припомнил я и рассмеялся, вот вообще забыл об этом. А значит, с утра похожу по рядам, прикуплю нужное, а потом займусь делом. Терять время глупо и не стоит. И вот как решил, так сразу и заснул без проблем, а то опять бестолковые мысли уснуть мешали. Во сне я то ли представил, то ли вспомнил, как попал в капсулу холодного сна. Вспышки в облачном покрове Земли в иллюминаторе и приказ перехода в капсулы научному персоналу. Видимо, когда товарищи спускались, меня просто забыли. Довольно обидно, и головотяпство то еще, но, видимо, собирались вернуться. А вышло, как вышло. Но на орбите надо поискать капсулы. Может, и есть кто-то еще забытый а вместе и проще, и быстрее выйдет». Так что с утра бегло прослушал отчет ассистента и тут же озадачил его указаниями. «Ставишь в очередь развитие реакцию. Пока по всем направлениям равномерно, потом посмотрим. Дальше. Поработай с базой химеризации. Отбери максимально энергосберегающие улучшения». На этом я поморщился, жрать ведь как сволочь, ну и совсем отказываться от улучшений просто преступно. Акцент на противорадиационную защиту, выживание, увеличение спектра поглощаемой пищи и боестолкновения. Указания приняты, имеются уточняющие вопросы. Задавай. Каков предполагаемый тип противников в боестолкновении? Животные, живые или роботизированные противники? Тип вооружения носителя. А чёрт его знает. Готовь всё с расчётом того, что предстоит марш-бросок в 2000 километров в условно опасном окружении. Да и данные для анализа у тебя есть. Принято. В течение 48 часов список будет предоставлен носителю. Вот ты славно. Заключил я, спустился и под взглядами немаленькой толпы, вот не спится паразитом таким. А я вот еще бы часика три-четыре повалялся, но не до того. Быстро позавтракал. И выходил из корчмы уже с барахлом, деловито топая к рядам. Убил целый день, но нарыл информации как бы не больше, чем от Костика. И не радостный, прямо скажем, потому что ничего толкового, кроме информации, я практически не получил. Итак... У меня было чуть больше полутора сотен жоп от бандитов. Казалось бы, не маленькие деньги, все, что нужно, можно купить. А вот фигу мне. Еда, да, продавалась за гроши. Даже я мог на одну жопу питаться, причем не тараконятиной, день, а то и больше. Что и логично, модифицированный аграрный сектор у Союза сохранился. Проблем с едой во всей Айкумене нет и не предвидится. А вот дальше начиналась хрень. Самая эффективная из рукопашного, переделанная атомная пила, нахрен мне со селушкой ненужная и дорогая какая, сволочь. Огнестрел, слезы, гад, самый простой и обычный, две сотни жоп, воздушки, полтысячи. А больше ничего на колхозном рынке и не было, вот вообще. Какие-то невнятные биопушки, я так и не понял, что за фигня но с учетом стоимости в пять тысяч даже не пробовал узнавать. Оружие было самым дорогим из продаваемого, а вот транспорта просто не было. Вообще. Про шасси даже заикаться страшно, но спросил. Просто не продавали. Ни за какие деньги. Слонов, тягачей и страусов продавали. Молодь для развода, а взрослых — шиш. Снаряжение запредельно дорогое космотрудовское, само собой. Было и кустарное, из каких-то невнятных тканей, которым добился тина как до луны, в неудобной позиции. Собственно, я хоть что-то купить смог только потому, что у меня было оружие с бандитов. Фактически бартером, выложив все жопы, смог взять рюкзак на 60 литров. Походно-туристический, космотрудовский. И все. Остался аварийный набор, один гад и боепитание к нему. Ни жопы, ни черта. Хоть едой смог рюкзак забить, и то хорошо. А вот информация появилась. Например, Космотрудовская, Союз Приборовская и прочее оборудование и банальная одежда появляется, причем новая. Это как раз кооператив снабжения. Продают за жопы, ходят караванами, чинят технику, покупают сломанную. Кто такие, никто не знает. Ходят в скафандрах высшей защиты поголовно, как я понял. Пользуются техникой вплоть до железнодорожной. И все. Ни конторы, ни посольства, ни магазина. В крупных поселениях появляются более-менее регулярно, значительную часть техники продают под заказ и при предоплате. А вот с производством выходило так. Помимо запредельно дорогих, но качественных, надежных, долговечных промтоваров Союза, есть дорогие, но доступные промтовары теперешних кустарей. Сидят эти кустари в городах и клепают простые инструменты, одежду из натуральных тканей, утварь. И оборудование тоже, кстати. Я вот сушилки видел, плуги, культиваторы. Довольно неплохо сделанные, хотя прошлый век, конечно. Да... Не очень сравнение получилось. Но и крупные поселения-городки выходили городскими, малые-продовольственными. И живут себя потихоньку, торгуют друг с другом. Такая не радужная, но и не самая страшная картина. Если бы не куча бандитов, так и вообще неплохо. В общем, уже почти на закате я, оскудевший барахлом, но с удобным рюкзаком направился к выходу из базара. Вечер и часть ночи пройду, несколько часов посплю, а к полудню примерно дойду до города. С конвертором будет спокойнее, да и полезное, может, что-то попадется.